Глава пятая. В машине сидела Люсинда. Гелия, оказывается, успела забыть, какая она красивая. То есть вроде бы помнила и сто раз представляла, как они встретятся, но в реальности все оказалось намного круче. «Значит, вы мне не приснились и вы не вернулись в Америку? Где же вы были все это время? Я так вас ждала!» – радостно зачастила девочка. «Стоп!» — не все сразу остановила ее Люсинда взмахом руки. «Именно что приснилось? И все это время я провела здесь, в Москве. У меня было очень важное дело». «А какое дело?» «Мне нужно было установить с тобой связь». «Связь?» — Геля удивилась. «Но вы могли встретиться со мной в любое время». «Особенную связь сновидическую?» «Как это?» «Мы должны были научиться общаться во сне». Терпеливо, хотя и без некоторого раздражения, пояснила Люсинда. «Каждую ночь я насылала на тебя сны, чтобы поймать волну твоих сновидений и настроиться на нее. Я знаю, что мне это удалось, но не знаю, насколько чисты были попадания. Ты видела какие-нибудь необычные сны?» «Да, про сад, — кивнула девочка, — потом про раскопки на каком-то холме, потом как в земле прожигаются дыры». «И все?» Еще про музыкальную шкатулку много раз». «Это сигнал вызова на связь». «Ах, если бы ты догадалась повернуть ключик раньше!» воскликнула Люсинда. «Я уж думала, что ошиблась с тебе, и ты не так, кто мне нужен. Но самая последняя попытка сработала. Контакт установлен. Только теперь у меня нет времени его как следует отладить. У нас с тобой получился всего один сеанс». Мы слышали друг друга и могли разговаривать. «Но один раз очень мало», — Люсинда нахмурилась. «Увы, придется рисковать». «Что значит рисковать?» — встревожилась Геля. «Что вы такое во сне говорили про 29 сентября? Про кого это вы сказали? Он уже в Москве?» «Как всегда, слишком много вопросов», — Люсинда вздохнула. «Впрочем, про 29 могу и ответить. Знаешь, что сегодня за день?» «Ну, знаю. Самый обыкновенный?» – пожал плечами Геля. «Нет, самый необыкновенный!» Люсинда пронзительно взглянула на Гелю, и то и сделалось не по себе. «Сегодня самый главный день твоей жизни. День, когда решится все. Все решится для меня, и для тебя, и вообще». Фея повернула ключ в замке зажигания, и машина, мягко заурчав, тронулась с места. «Постойте, я не могу никуда ехать, я на урок опоздаю!» – испугалась Геля. «Сама виновата», – сварливо сказала Люсинда. «Если бы повернула ключик раньше, мы могли бы сделать это в выходной». «Что это?» «Спасти мир!» «И в понедельник пошла бы в школу, как положено», – ответила фея, выруливая на дорогу. «Спасти мир?» «Я что, Гарри Поттер? А вдруг она просто сумасшедшая? А я как дура еду с чужой теткой, хоть и симпатичной, неизвестно куда?» Мысли лихорадочно метались, и Гели не знала, на что решиться. Люсинда искоса взглянула на нее, насмешливо сказала. «Ладно, спрашивай, задай один вопрос, самый-самый важный. Как если бы из всех теснящихся в твоей голове вопросов ты могла получить ответ только на один». Подумай, что тебя волнует больше всего, но предупреждаю, если вопрос будет не тот, который должен быть, я отвезу тебя обратно в школу, и ты больше никогда обо мне не услышишь. Гели почему-то ужасно испугалась этой перспективы, хотя более рассудительная девочка, возможно, только обрадовалась бы, глубоко вздохнула, чтобы сосредоточиться, как учил их в театральном кружке Лев и Львович, и тихо спросила. «А что это там такое светилось среди веток? Маленькое, круглое, одновременно очень горячее и очень холодное». «Бинго!» «Да, я тебя расцелую!» — воскликнула Люсинда. «Фу, какое облегчение!»